В понедельник стас отвез меня на работу остановив машину в двух кварталах от конторы учитывая что все происшедшее для огадки тайны уже не было конспирация довольно глупая однако мы продолжали ей следовать сестрица в тот день задерживалась никто не знал где она Мобильный отключен это слегка беспокоило хотя повода вроде бы не было где ее носит в сердцах прошипела я в очередной раз убедившись что ее телефон молчит, как проклятый. «Это у вас семейное», — тут же влезла Ирка. «Я — существо незначительное, и если вдруг исчезну ненадолго, мировая гармония не пошатнется. А высокому начальству...» Тут как раз высокое начальство и объявилось. «Я тебе весь день названиваю», — буркнула я вместо приветствия. «Сочувствую». Она прошла в свой кабинет, а я поплелась за ней. Выглядела сестрица слегка утомленной. И я решила узнать причину. Обычно в это время она просто-таки излучает энергию. В общем, я заподозрила. У нас опять что-то не складывается. «Была у Турова», — сказала Агатка, села на стол и принялась дрыгать ногами, как в детстве. Дурацкая привычка, за которой ей часто доставалось от мамы. «Черт!» — выругалась я. Он признался в убийстве. «Как никогда твердо стоит на своем, невиновен». Зато вдруг разговорился. Оказывается, у Софьи был пистолет. Он нашел его в вещах девушки. Нашел? И что? По его словам, ничего. Лишний раз убедился, что у нее не все дома. Хм, да уж. Она агент под прикрытием. Как же без пистолета? Вот только откуда он у нее? Туров утверждает, это был ТТ. А он в оружии смыслит? Говорит, да. И что нам от всего этого? Лишняя головная боль. Впечатление такое, что он все выдумывает, чтобы еще больше дела запутать. Я попыталась объяснить, это не лучший способ добиться желаемого результата, но он стоял на своем. Пришлось отправиться к следователю с его заявлением. Следователь тоже в восторг не пришел. Следователь задался тем же вопросом, откуда у нее может быть пистолет, и позвонил Смолину. «Сильный ход, ага». «Смолин третий день в областной больнице. Подозревает инфаркт. Телефон взяла супружница. И знаешь, что она сказала?» «У Смолина был пистолет?» «ТТ. Наследство. Кто-то из родни привез с фронта. Тогда в ходу были такие подарки. Смолин хотел его сдать, но рука не поднялась. Семейная реликвия. Держал вместе с коробкой патронов. Их тоже на память. Мужики, как известно, те же дети». Дрожайшая половина об ответственности за подобные деяния даже не слышала. Оттого общалась довольно охотно. Следователь отправился к ней и попросил показать реликвию. Тут же выяснилось, что ее нет. Пистолет лежал в кабинете Смолина в ящике, запертом на ключ. Ключ валялся в жестяной банке со всякой мелочью. Так что взять ТТ мог кто угодно. В том числе и гости. К тому же Смолина могла позвонить мужу. Тот растолковал, что к чему, и пока следователь добирался до дачи, пистолет вдруг исчез. «Софью у нас как раз застрелили из ТТ. Возможно, пистолет был при ней, и убийца им воспользовался. А, возможно, Туров врет, как Сивый Мерин, вспомнив рассказы Софьи о папаше и его любимых игрушках. «Меня это дело бесит», — вздохнула сестрица. «Хвосты торчат во все стороны, а главное никуда не ведут». «Обидно», — согласилась я. «Сейчас тебе еще обидней станет. Евгений Дуров скончался семь месяцев назад в Мордовии, где отбывал наказание. Скончался от рака простаты. Можно сказать, скоропостижно. Болезнь обнаружили на стадии, когда сделать уже ничего было нельзя». «Рак простаты?» «Очень изысканный художественный штрих», — сказала я. «Только теперь моя версия летит к чертям». «А я о чем?» — вновь вздохнула Агадка. Значит так, сегодня занимаемся другими делами. Надо мало сдистанцироваться, а завтра с утра садимся и не спеша разбираемся, где мы. То есть, конечно, ты лопухнулась, и что теперь делать? Вопросы есть? Топай, и составь мне наконец справку, которую я жду уже неделю. Большой печели за труды, оказавшиеся напрасными, я вернулась за свой стол. Фенька? позвала Ирина. «Тебе факс пришел». «Что там?» «Дуров Евгений Степанович скончался в сентябре прошлого года». «Эту новость я уже знаю», — отмахнулась я. Олегу Викторовичу респект и уважуха, но он опоздал. У сестрицы знакомства покруче будут. Я занялась писаниной, той самой справкой, которая потребовалась Агате, и закончила, когда уже все покинули офис. Первой, кстати, отбыла сестрица». Я надевала пальто, собираясь уходить, когда на пороге возник Берсеньев. Привалился к дверному косяку, наблюдая за мной, и сказал. Наш Ромео позвонил. «Это еще кто?» «Димка, естественно. От большой любви нервно бьет копытом. Велел тебе передать, чтобы ты заглянула к некоему Севе Плоткину. Ты такого знаешь?» Я немного напряглась и утвердительно кивнула. «Адрес Димка мне переслал». Тебе звонить не хочет, обиделся. И вынул мне душу расспросами, как ты живешь без его душевного пригляда. Я посоветовала позвонить тебе и узнать все из первых уст. «К Севе поедем?» «Поедем. Только Стасу позвоню». Я набрала номер Стаса, но его мобильный оказался выключен. Это слегка озадачило. На всякий случай я позвонила на работу. Секретарь Стаса, снявшая трубку, сообщила, что он уже уехал. «Ты с Димкой когда разговаривал?» Выходя на улицу, спросила я. Полчаса назад. Он был страшно доволен, что нас обскакал. Хм, сомнительно. Плоткин. Лёшкин приятель, они когда-то вместе служили. Может, конечно, Лёшка что-то ему и рассказал? А у меня новость хуже некуда. Дуров умер семь месяцев назад. И убийцей Софьи быть никак не может. Не горюй. Один умер, другой появится. Я весело фыркнула и побрела к его машине. Последний раз мы с Севкой виделись лет пять назад. В настоящий момент он гулял возле своего дома с годовалым младенцем, который сладко посапывал в коляске. Плоткин, мазнув по мне взглядом, пошел себе дальше. Я предпочла решить, что у него зрение испортилось. Все лучше, чем думать, я успела измениться до такой степени, что меня уже не узнают. «Привет», — сказала я. Он взглянул удивленно. а потом весело хихикнул. «Привет, Фенька!» «Девочка, мальчик?» — Кивнула я на карапуза в коляске. «Девочка. Год и восемь дней. Зовут Василиса». «Завидую». «А это кто, муж?» — поинтересовался он, косясь на Берсенева. «Знакомый». «Раньше ты замуж любила ходить», — вновь хихикнул он. «А теперь что же?» «Раньше ты с Лехой водку жрал отчаянно, а теперь, судя по тоске в глазах, на голодном пайке...» У меня, знаешь ли, сейчас другие ценности, обиделся он. У меня тоже. Леха был здесь. Ага. Появился в прошлую среду. Я так и не понял, зачем, пожал севка плечами. Лучше б ему в другое место податься. Глядишь, был бы жив. А зачем вообще приехал? Я думал, по тебе соскучился. Но Леха сказал, у тебя своя жизнь, у него своя. Не заходил? Нет. Мне, кстати, Витька Муромов звонил, сказал его убийством не только менты интересуются, но и один серьезный человек. Закончил он весьма расплывчато. Я как узнал о том, что с Лёхой случилось, сам пошел к ментам и все рассказал. «Вот и мне расскажи», — попросила я. «Ну, приехал, значит, Леха? Спросил, не помогу ли устроиться, комнату снять или квартиру. А у меня сосед не женат, сейчас к командировке». Я соседу позвонил, он согласился. Чего ж хорошему человеку не помочь? Вот, собственно, и все. Виделись мы с Лешкой не то чтобы часто. Днем я на работе, а вечером с ребенком гулять надо, да и жене внимание уделять. И ты знать не знаешь, чем он здесь занимался? Не знаю. Вы что, с ним ни разу не пили? Было дело, за встречу, что мы не люди. И пьяный Леха ничего тебе не рассказал? Присвистнула я. Ты не поверишь, но мы пузырь еле-еле усидели. Хотя я два принёс, чтоб лишний раз не бегать. Он, считая, не пил и молчал. То есть не то чтобы совсем, но больше меня слушал, как жизни жизни всё такое. Изменился Лёха, просто не узнать. Да уж. Что, вообще ничего не рассказывал? Сказал, надо ему одного человека найти. Дал, мол, слово восстановить справедливость. Чего ты глаза таращишь? Прямо так и сказал. Должок за мной. Обещал, надо сделать. Кому обещал? Себе, наверное, откуда я знаю. Три дня он здесь жил, а потом пропал. Я на мобильный звонил, беспокоился. Мобильный отключен. Не знал, что и думать. То ли уехал, то ли случилось что. Решил подождать, вдруг объявится. А тут весточка пришла. Убили Леху. Кто ж теперь знает, во что он вписался? Севка досадливо махнул рукой. Ребенок завозился в коляске, и счастливый отец заторопился домой. А я направилась к Берсеневу, который все это время прогуливался по двору, держась от нас на расстоянии. «Тоже мне ценные сведения!» — проворчала я. «Ничего путного!» «Так, так и ничего!» Леха обещал кому-то восстановить справедливость. Я достала телефон и вновь набрала номер Стаса, чтобы убедиться, его мобильный по-прежнему выключен. Дома Стаса тоже не оказалось. И это вдруг напугало. «Я есть хочу», — сказал Берсенев, взглянув на меня из-под очков. «Предлагаю поужинать в уютном местечке». Настроение повысится, и мыслительные способности тоже. Агатка права. В этой истории концы с концами не сходятся. Жаловалась я, пока Берсеньев уминал форель со спаржей. Сама я тщетно пыталась запихнуть в себя салат. «На самом деле тебя беспокоит другое». усмехнулся Сергей Львович. «И где сейчас находится Стас, тебя волнует куда больше, чем все Лёшкины тайны. Успокойся, наконец, и просто прими его сторону. Порочная практика сидения на двух стульях». «Как мило!» — растянула я рот до ушей. «У меня теперь свой психоаналитик». Время шло, я звонила то на домашний телефон, то на мобильный Стаса, и беспокойство медленно, но верно перетекало в панику. И вдруг Стас сам позвонил. Я так разволновалась, когда на дисплее высветилось его имя, что умудрилась уронить мобильный и бестолково шарила руками по полу, пытаясь его найти. Берсенев, понаблюдав все это, поднялся со вздохом, легонько отодвинул меня, поднял телефон и сунул мне его в руки. — Привет, принцесска, ты где? — услышала я голос Стаса на Маяковской. — Могу тебя забрать, мне как раз по пути. — Да, конечно. Схватив пальто, я бросилась к выходу, забыв про Берсенева, и только на улице подумала, что веду себя совсем не по-дружески. Подошла к окну, возле которого был наш столик, и постучала. Берсенев повернулся и мне отсалютовал. А я послала ему воздушный поцелуй, без всякой иронии. Уже стемнело, температура упала градусов до двух. Я прыгала на месте, чтобы не замерзнуть. Стас подъехал через несколько минут, выглядел довольным. Мне бы порадоваться, что все хорошо, а я полезла с вопросами. У тебя мобильный был отключен. Сдох в самый неподходящий момент. Хорошо, что в машине есть подзарядка. Наконец-то смог тебе позвонить. Я беспокоилась. Извини. Мы приехали домой, и вот тогда, бог знает почему, явилось предчувствие большой беды. Стас выкладывал покупки в холодильник, а я отправилась в ванную. Сбросив одежду, встала под душ, чувствуя, в каком сумасшедшем ритме бьется сердце. Когда я вернулась в кухню, ста стоял возле стола с моей мобильным в руке. Агатка звонила три раза. Схватив телефон, я набрала номер сестры. «Где тебя носит?» — рявкнула она. «До смерти напугала!» «Я в душ с мобильным не хожу», — вяло оправдывалась я. «У тебя критические дни или в самом деле что-то случилось?» «В самом деле. Димка в больнице». В него стреляли час назад. На ногах бы я точно не удержалась, не окажись Стас рядом. Господи, он жив? Мертвых в больницу не везут. Для этого морг есть. Я в больнице скорой помощи. Его готовят к операции. Приедешь? Или есть дела поважнее? Конечно, приеду. Ты Берсеньеву звонила? Сейчас позвоню. Я закончила разговор с сестрой, и Стас сказал, нахмурившись, «Тебе надо лечь. Ты бледная, и губы дрожат». Димка в больнице. В него стреляли. Я должна ехать. — Не понимаю, зачем. Кажется, твоя сестрица взяла на себя обязанности сиделки. Берсенев будет ей опорой. Мы там явно лишние. Не слушая его, я начала переодеваться. — Хорошо. Пожалуйста, с плечами. Поехали. — Но. Никаких «но», милая. Моя святая обязанность — быть в трудную минуту рядом с тобой. «Неподходящее время для шуток», — сказала я, а он ответил. «Я не шучу». Подъезжая к больнице, я увидела машину Берсенева на парковке. Стас, заглушив двигатель, хмуро взглянул на меня. «Постарайся не задерживаться. У меня был трудный день, и я чертовски устал». Я кивнула и, радуясь, что он остался в машине, бросилась к больничным дверям бегом. Агатку с Берсеневым я нашла на втором этаже, рядом со входом в отделение. Сестра сидела на подоконнике, Берсенев нарезал круги рядом. Его уже оперируют, сказала Агата, не дожидаясь моего вопроса. Что говорят? Как обычно, советуют надеяться. Есть какие-то сведения о том, что произошло? Мне Демкин шофер позвонил. Ломакин в пою дарился. Каждый вечер по литровке вискаря от того и ездил с водителем. Руки с утра сильно дрожали. У него была встреча в бизнес-центре на Гороховой. водитель его на парковке ждал парковка старт здания. димка вышел из за угла и тут раздался выстрел потом второй водитель успел заметить убегавшего мужчину вызвал скорую и полицию в котором часу это было примерно в восемь уже стебнело и черт в голове не укладывается водила все еще в полиции спросил берсений все это время он молчал точно происходящее не очень то его касалось «Наверное», — пожала гадко плечами. Он до смерти напуган. Хорошо хоть догадался позвонить. В мобильном Димке мое имя на первом месте. Вот и... Ты не спросила, как они провели день? Не было чего-то необычного. Мы говорили недолго, но, по его словам, день как день. У Димки была встреча в ресторане. Оттуда сразу поехали в бизнес-центр. Мне он звонил из ресторана. Я слышал, как столовые приборы звякают. Шофер в курсе, с кем он встречался. Нет. Димка ничего не говорил по этому поводу. Выглядел недовольным, но это скорее из-за сердечных ран. Оттого и запил. Тут сестрица одарила меня суровым взглядом, а я разозлилась. Может, зря я за него замуж не вышла? Врагов у Вадимыча немало в лес Берсеньев. Лишь бы выкрапкался, А там с ними сам разберется. Охрану ему дали? Его ребята где-то здесь пасутся. Был бы толк, видно, что олухи. — Я могу остаться, — сказал Сергей Львович. — Пригляжу за нашим Ромео. А вы поезжайте. — Подождем, когда операция закончится, — сказала я, а Агатка кивнула. — Закурить у кого-нибудь есть? Мы же вроде в завязках. По такому поводу не грех и развязаться. Немного помедлив, сестрица достала из сумки пачку сигарет, и мы вышли на улицу. Машина Стаса стояла далеко отсюда, и я надеялась, что Агатка ее не заметит. В следующие три часа мы то выходили на крыльцо курить, то молча сидели на подоконнике, как три нахохлившиеся птицы. Время от времени я удалялась в сторонку, чтобы написать Стасу. «Кому ты там строчишь?» — не выдержала Агатка. Я сделала вид, что не обратила внимания на ее вопрос. Наконец появилась медсестра и сказала. «Закончили. Доктор сейчас к вам выйдет». Прошло еще полчаса, и, наконец, мы увидели доктора, пожилого, уставшего, который даже двигался, казалось трудом. «Вашему другу, можно сказать, повезло», — заявил он. «Крови потерял много, а в остальном будем надеяться». Он, испуганно начала я, а врач улыбнулся. «У него хорошие шансы жить долго и счастливо. Всего доброго». Он ушел, некоторое время мы смотрели друг на друга, а потом дружно выдохнули. — То пойти домой, — кивнул Берсенев. Втроем здесь делать нечего. Советую выпить коньяка и завалиться спать. Простившись с ним, мы с сестрой покинули больницу. — Ты на такси приехала? — спросила она. — Да, — соврала я. — Черт, забыла кое-что спросить у Берсенева. Поезжай, я сама доберусь. — Чего ты шифруешься? — Знаю я, где ты живешь. «Поздравляю, сестрица! Ума у тебя так и не прибавилось!» И тут я увидела Стаса, он шел от машины к нам навстречу. Я сцепила зубы, чтобы не выругаться, а Агатка, точно споткнувшись, замерла на месте. «Да чего ж ты наглая сволочь!» — сказала она, когда он приблизился. «У меня отличная новость! Мы скоро породнимся!» — ответил Стас. «Алиби обзавелся!» — не унималась Агата. «Алиби?» — Кого я опять убил? — усмехнулся он. — Все никак не угомонишься? Спишь видишь меня за решеткой? — Ага, про алиби все же расскажи. Весь вечер от Фимки не отходил? Она подтвердит. Понадобится и в тюрьму сядет, лишь бы тебя выгородить. Ей не привыкать. — Прекрати, — попросила я, точно зная, что до моих слов тут никому нет дела. Пусть старшенькая поболтает. Что еще остается? Годы идут, в жизни ничего не меняется. «Как тут сестре не позавидовать?» «Прекрати!» — крикнула я на сей раз, обращаясь к Стасу. А Агатка головой покачала. «Имей в виду Фимка. Он рядом с тобой никого не оставит. Ему надо, чтобы ты ему принадлежала целиком и полностью, обо всем на свете забыв. Он от этого балдеет. От твоей дурацкой любви, которая тебя мозгов лишает. Ты все-таки поинтересуйся, где он был, когда в Димку стреляли». — У твоей сестры ума куда больше, — ответил Стас. — Ей в голову не придет меня подозревать. — Серьезно? Может, ответишь, почему? Стас наклонился к ней и сказал с улыбкой, которая меня всегда пугала. — Я бы не промахнулся. Схватил меня за руку и повел к машине. — Прости, — сказала я испуганно. — Не вздумай завести свою любимую песню, а гадка хорошая. Так и есть. А ты бы мог подождать в машине, пока я от нее отделаюсь. Какой смысл скрывать? Вы избавили бы меня от безобразной сцены, вздохнула я, садясь в Мерседес. Мимо на большой скорости промчалась машина Агатки. Точно зная, что звонить ей сейчас бесполезно, я отправила СМС. Сбавь скорость и будь поаккуратней. Сестра у меня одна. Ответ не пришел, что не удивило. Мы вошли в квартиру, и я беспомощно опустилась в кресло. Стас прошел в кухню, налил виски в два стакана. и один протянул мне. «Не хочется», — поморщилась я. «Когда вы так подружиться успели?» — усмехнулся он. «Просто удивительно». «О чем ты?» — не поняла я. «О твоем большом горе. Не говори так, пожалуйста. Он хороший парень, и я виновата перед ним». «Ну, это тоже старая песня», — вновь усмехнулся Стас. «Ты всегда перед всеми виновата. Подозревая, получаешь от этого удовольствие». — Ладно, валяй, спрашивай. Он залпом выпил виски и швырнул стакан в мойку. — О чем? — Где я был в тот момент, когда стреляли в Ломакина? — Я не собираюсь этого делать. — Серьезно? А как же совет сестрицы? — Ее можно понять. Она видит все происходящее иначе, чем я. — Да неужели? Стас засмеялся. — Кончай валять дурака, принцесска, спрашивай. Это лучше, чем молчать и изводить себя сомнениями. Конечно, он был прав. Это куда лучше, но признаться в том, что я извожу себя сомнениями, ох, как нелегко. Это равносильно сомнению в моей любви. По крайней мере, именно так я думала. «Твой мобильный», — наконец сказала я и вздохнула. «Это так на тебя не похоже?» в последние дни такая ерунда, как подзарядка мобильного, меня совсем не волнует», — засмеялся он. «Я уехал с работы где-то около пяти». В половине шестого у меня была встреча, закончилась в семь. Я отправился в торговый центр «Северный» за продуктами, где пробыл больше часа. — Так долго? — спросила я, уже ненавидя себя за это. — Забыл сказать. Я купил тебе платье. Подумал, может, в ресторан мы все-таки выберемся. Платье в спальне, можешь взглянуть. Вряд ли тебе захочется его примерить. — Очень захочется. — улыбнулась я и пошла в спальню. Платье было красного цвета. И я бы сама такое вряд ли бы выбрала. Слишком яркое, слишком открытая. Но когда я его надела, невольно засмеялась, испытывая в ту минуту гордость и радостное изумление и благодарность Стасу, что он видел меня такой, уверенной в себе, красивой, не знающей сомнений. — С платьем я угадал? — сказал он, стоя в дверях, и я очень быстро оказалась в его объятиях. Остаток ночи нас мало интересовал окружающий мир. Точнее, его для нас вовсе не существовало. Даже о Димке я ни разу не вспомнила. Но утром, когда комнату еще наполняли сумерки, а Стас спал рядом, я осторожно высвободилась из его рук, подхватила с пола пакет и вышла с ним в кухню. Проверила и пакет, и упаковку. Чека не было, что не удивило. Странно делать женщине подарок, вложив в него чек. Но крохотная надежда была. Вдруг он машинально положил его в пакет, а потом забыл. Логотип на пакете был мне хорошо знаком. Этот бутик в торговом центре «Северный» я знала. Любимое заведение сестрицы. Стас мог купить платье утром, в обед или вообще днем раньше. Господи, что ж я делаю? Почему я упорно ищу доказательства его невиновности? Или вины? Мне недостаточно его слова. Неужто он прав? и я просто не в состоянии ему верить, разрушая все и делая немыслимым совместное существование. На цыпочках я прошла в спальню, нырнула под одеяло и прижалась к Стасу. «Принцесска!» Пробормотал он во сне и улыбнулся.